За углом таилась опасность. Он думал о ней, как о живом человеке, напряженно сжимавшим автомат. Предчувствие не обмануло. Человек стоял, приплясывая на ветру. До него было метров десять, не больше. Ираклий молча протянул к Опенкину раскрытую ладонь. Вор сунул ему нож. Но он полежал совсем немного, вернул нож обратно. Федор с одобрением показал ему большой палец. У всех сразу поднялось настроение. Грузин неслышно поднялся, выскользнул из-за угла. Пошел, чуть надвинув на глаза шапку, ступая на носки. Ему удалось пройти больше половины пути, прежде чем скрюченный охранник увидел выросшие из ночи силуэт арестанта. «Ты! Ты!» — оцепенело замямлил он, пытаясь сдернуть с плеча ремень автомата. — Тссс! — прижал к губам палец грузин. Словно тугая пружина сработала внутри его тела. Он выпрыгнул на уровне головы часового, пяткой ударил в лоб. Соучастник, ветер, тут же скрутил звук, вытянул и отнес в дальний угол зоны. Ираклий вытряхнул охранника из тулупа. С блаженной улыбкой забрался в теплую овчину. Я их покараулю, они в бане гжуются. Потом поднял автомат и перевел затвор на боевой взвод. Опенкин справился с замком без хлопот. Зэки не зажигали спичек. Бидон с керосином нашли по запаху. Ираклий прикрыл тулупом охранника, снял с автомата диск и спрятал под доски может подождем кивнул на баню опенкин не надо скарцера замок с нимии на земле застонал часовой разговор сразу смолк -с, -с, с мент очнулся крепкий гад каблук его не берет после чего расчетливо пнул солдата в челюсть охранник замер теперь не скоро разговорится «Одевается, одевается!» — заспешил Ираклий. «Двое уже в сапогах. Пошли, ребята!» «Я подпалю первый, Барак!» — сказал Упоров. «Ираклий второй, ты, Федя, третий. Сейчас льем. Считаем до ста и поджигаем одновременно. Ну, мужики, не знаю, чем это кончится, но желаю удачи!» Огонь родился не сразу. Прежде он мелко побежал, по сухим доскам, подпрыгивая и смеясь, эдакий веселый хулиган, притих и неожиданно дал мощную вспышку, подбросив ввысь пропитавшиеся керосином опилки. Пламя закрутилось на месте, начало расти, как огромная змея из горшка заклинателя. Змея ввела угол барака, подстегнутая стремительным ветром, Расплескалась на весь торец здания, выросла гудящей стеной, согнулась под ветром, багровея и набирая неудержимую силу. На крышу барака огонь обрушился, как ни странно, сверху. Он словно упал на нее, и крыша сползла на бок, где рассыпалась на отдельные пожарища. Ветер все плотнее и плотнее вбивал жар в глубокие щели срывал куски Толя, бросая горящее полотнища на казармы охраны. Через час огонь охватил весь лагерь. Через шесть часов нового не стало. Заключенные лежали на земле, прижаты к ней автоматными очередями. Свет погас. Только огромные чадящие костры освещали безлесные горы. Скрипнула и завалилась набок. Затем другая вышка. — Как же без охраны-то? — занудный ведро втолкнул в бок Культяпова. Культяп и не откликнулся. Он только что умер. День обещал быть плохим. Утром по команде встать с земли не поднялись пятнадцать человек. Старики — больные досидельцы из новеньких, недогадавшиеся по неопытности, прихватить на постилку кусок толя или доску. Трупы лежали в каком-то напряженном ожидании, словно и мертвые продолжали отбывать свой законный срок. — К морякам, к морякам! — тыкал пальцем пожилой лейтенант. — Их бы усих к морякам! — рычал, постукивая покойников, прикладом по голове заспанный стадник. Злые дни своих не пожалели. Девять голов тильки сгорело. — Ваших сколько земеля? — поинтересовался Опенкин. «Четверо — Четверо. По инерции ответил стадник, но, узнав вора, показал ему кулак и сразу же устало отмахнулся. — Выжил-таки земель чахоточный. Старшина подошел к лейтенанту, и доложил без излишних формальностей. — Вроде сдохли. Стрелять будем? — Как хотите, только побыстрее. — Все куда-то торопятся, а порядок кто соблюдать будет? — ворчал стадник, поставив автомат на одиночный выстрел. Тем временем спокойников уже стащили рубахи, сапоги и даже кальсоны. Старшина... Методично выстрелил в грудь каждому, кроме Культяпова, чья грудь была занята портретами вождей мирового пролетариата Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Культяпова пришлось стрелять в живот. Арестанты подвезли тачки, не торопясь погрузили на них покойников, повезли к озеру пополнять команду моряков. Не успевшие окоченеть руки, свисали с бортов дощатых коробов, прощаясь с бывшими земными товарищами, по несчастью, безвольным помахиванием. — Досрочно освобожденные! — сказал вслед в похоронной процессе Ведров, сербоя простуженным носом. — Не глумитесь! — попросил недавний сосед по карцеру. На все воля Божья. Чепуха. было время, весь в загадках измотался, А Бога вашего не познал. Неверие есть духовная слепота. Пребывание на земле в том состоянии ненаказуемо, Ибо вседержитель больных не карает. Вы кто такой, чтобы морочить людям голову? Монах. — ответил просто блондин неопределенного возраста. Скорее всего, он был молодым. — Что ж, тогда Господь о вас не позаботился? По знакомству мог бы и оказать милосердие. Блондин запахнул свое черное драповое пальто без пуговиц, с отеческим сожалением посмотрел на Ведрова. — Вы не в том расположении духа потому останетесь при своем упрямом мнении, но сказано «Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явное». Да пошел ты, всей извилины заплел!» Монах обиделся, что весьма удивило прислушивавшегося к их беседе Упорова. А Ведров и дальше продолжал выкрикивать полушепотом что-то о моральной трусости и опиуме для народа бывший сокамерник улыбнулся одними глазами и ушел в себя он видел далеким зрением души угасающего от тресной ветхости отца кодима и слышал его едва шелестящий голос уйми гордыню брат мой изгони хромолу из речей своих паство должна знать одно Всякая власть от Бога. — От кого нонешнее, святой отец? — спрашивает молодой монах. Отец Никодим молчит смущенно. Игумен искренне хочет, чтобы слуга Божий Кирилл переплыл мутное житейское море без катастроф. Кудрявая борода бесстрастного красавца лежит на литом кресте. Белые руки скрещены на черной рясе, как два ангельских крыла, а голубые глаза ждут ответа. Молодой монах знает о доносе, написанном соседом по келье Лазарем, при свете свечи, источающей медовый запах, слогом мягким, но разящим. Знает о том и отец Никодим, но оба берегут свои тайны дабы не приносить друг другу большого огорчения. «Власть нынче антихристова», — решается на ответ Никодим. «Обличать ее воздержись, терпение дарует терпеливому мудрость». «Благодарствую, святой отец мой, только возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад». Неблагонадежен для царства Божия, Кое стремимся стяжать и мы с вами. Старец перекрестил спину удаляющегося монаха, Едва сдерживая слезы. Ему не дано совершить подвиг По причине крайней немощи. Оттого жизнь, прожитая в послушании и служении, Кажется какой-то незаконченной.